Вот — Вот-вот. Только принесет ли нам успех эта фигура? — едва слышно, — повторил Дюрксон, влезая в ожидавшую его машину. — Да и вообще, можно ли соблазнить целый народ, воевать против самого себя? — Дьявольщина это. А раз так, успеха не будет. Не успех, а несчастье ждет и Власова, и нас вместе с ним. Простите, но я суеверен. Глава 3 И появятся лжепророки и станут прельщать. Прибытие Власова в Берлин было намечено на 17 сентября 1942 года. В пристройке к старому особняку на Виктория-штрассе 10 ему освободили комнату над гаражом. Солдаты вымыли пол, протерли тряпками стены, внесли в комнату кровать, тумбочку и небольшой письменный стол. На этом приготовления закончились. Сановного пленника решили пока не очень баловать. Дом на Виктория-штрассе 10 имел не лучшую репутацию. Перед войной здесь гнездилось липовое издательство «Виннете», работавшее на ведомство Геббельса. Сюда были собраны всякого рода темные личности, знавшие восточные и славянские языки и использовавшиеся для психологической войны с противниками Третьего рейха. Их основную продукцию составляли брошюры, призывавшие к борьбе с жидовским большевизмом, антикоминтерновские м листовки, подметные статьи для иностранной прессы, а также радиопередачи на заграницу. После 22 июня главное место в работе заняла агитпропаганда под лозунгами: "Приветствуйте немецких солдат ваших о с в о б о д и т е л е й от большевистского ига. Уничтожайте комиссаров, большевиков и комсомольцев. Поднимайтесь против ваших угнетателей. Пробил час освобождения". О том, что предлагалось России взамен большевиков, Виктория Штрасс 10 умалчивала. Вскоре после начала войны табличку с названием м и з д а т е л ь с т в а сняли, взамен ее ничего не появилось. Особняк на Виктории Штрассе отошел в ведение армейской службы пропагандой и разложения противника. Придя в эту эмигрантскую воронью слободку, начальники службы не обнаружили там сколько-нибудь важных для своей работы личностей. Однако общежитие для интересных пленных, эмигрантов и перебежчиков было решено все же сохранить в расчете на скорое пополнение. Люди, проживавшие здесь, должны были проходить фильтровку, обучение и использоваться затем в пропагандистских и дезинформационных мероприятиях германской армии. р а з в е д отделы Имели указание отбирать для этого лагеря пленных, особо осведомленных о внутреннем положении и структурах власти СССР, а также о психологическом состоянии его населения и вооруженных сил. Требовались также и красноречивые люди из народа, способные убедительно живописать ужасы большевизма. Первым сюда доставили советского майора, летчика Федорова, сбитого под Ленинградом. Но этот блин вышел комом. Федоров от сотрудничества отказался. Вторым клиентом был начальник штаба одного из советских корпусов, тоже майор Головин. Он хоть и не отказывался, в принципе, от сотрудничества, но требовал гарантии, что после отстранения от власти Сталина Россию не обкорнают и не сделают колонией. Гарантии ему не дали и отправили, как и Федорова, в обычный лагерь для военнопленных. Вскоре в маленьком общежитии над гаражом было собрано уже 15 советских военнопленных. Хотя им позволяли спать в чистых постелях, давали чернила, бумагу, сигареты, иногда и шнапс по нормам немецкого рядового, хотя на допросы тут никого не вызывали, а посещали пленных для бесед в их комнатах, толку от этой публики было мало. Первым крупным уловом начальника службы пропаганды полковника Мартина и его заместителя капитана фон Гротте стал корпусный комиссар Мелентий Александрович Зыков. Он произвел самое позитивное впечатление на начальника разведки Южной группы сухопутных войск подполковника фон Фрайтек Лорингхофена. Попав в плен, Зыков со знанием дела рассказывал о советской оборонной промышленности. Весьма правдоподобно и крепко ругал Сталина, но держать его дальше в войсках на фронте было опасно. Зыков был слишком явно выраженным евреем, и СС не раз уже интересовалась у Фрайтанг-Лорингхофена, когда можно расстрелять этого жеда-комиссара.